Глава 17. Велика сила памяти. Не знаю, Господи, что-то внушающее ужас есть в многообразии её бесчисленных глубин. это моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя? Жизнь пёстрая, многообразная, бесконечной неизмеримости. Широки поля моей памяти, и бесчисленные пещеры и ущелья полны неисчислимого, бесчисленного разнообразия. Вот образы всяких тел, вот подлинники, с которыми знакомят нас науки, вот какие-то отметины и заметки, оставленные душевными состояниями. Хотя душа их сейчас и не переживает, но они хранятся в памяти, ибо в памяти есть всё, что только было в душе». Я пробегаю и проношусь повсюду, проникаю даже вглубь, насколько могу, и нигде нет предела. Такова сила памяти, такова сила жизни в человеке, живущем для смерти. Что же делать мне, Боже мой, истинная жизнь моя? Пренебрегу этой силой моей, которая называется памятью, пренебрегу ею, чтобы устремиться к Тебе, сладостный свет мой что скажешь ты мне? Я поднимаюсь к тебе душой своей, ты пребываешь ведь надо мной, и пренебрегу этой силой, которая называется памятью. Я хочу прикоснуться к тебе там, где ты доступен прикосновению, прильнуть к тебе там, где возможно прильнуть. Память есть и у животных, и у птиц, иначе они не находили бы своих логовищ, гнезд и многого другого им привычного». Привыкнуть же они могли только благодаря памяти. Я пренебрегу памятью, чтобы прикоснуться к тому, кто отделил меня от четвероногих и сделал мудрее небесных птиц. Пренебрегу памятью, чтобы найти тебя. Где? Истинно добрый, верный и сладостный. Где найти тебя? Если не найду тебя в моей памяти, значит, я не помню тебя». «А как же я найду тебя, если я тебя не помню?»